Глава первая. Кто я? Я так и не стал взрослым окончательно. До сих пор прекрасно помню какое-то блаженство рисовать на асфальте, обмакнутой в грязь палкой, или созерцать, как белоснежные облака проплывают по лазурному небу. Или же наблюдать дивную картину, как росинка с дружественной помощью ветерка пытается вырваться из паутины. Глаза ребенка глаза святого. Я всегда думал, что детство и зрелость не должны враждовать друг с другом. Я чувствовал это еще в детстве, когда учился быть взрослым. Большинство из нас просто предают детство. Ты об этом знаешь? И тогда мы забываем. Нас соблазняет чистая сила зрелости. Мое детство прошло в послевоенной Японии. Мне было десять лет, когда я впервые осознал битву между невинностью простого бытия и ответственностью владения собой. А случилось это так: я занимался дзюдо. Каждый день после обеда я перекидывал через плечо свернутый в рулон и перевязанный коричневым поясом дзюдо-ги и шел в додзю. Я проходил мимо маленьких тускло освещенных домишек которые толпились в узких и зверистых улицах Йокогамы, словно селяне, опершиеся локтями о забор и торопливо обменивающиеся последними сплетнями, пока темнота не разделила их стены молчания. Тонкие серые дымки от жаровин и хибачи поднимались в неподвижный воздух, как духи змей. Зависнув над городом, они вдыхали тьму, а затем поднимались выше, тихо крадучись над открытыми деревом крышами. Вскоре на улицу выходил продавец Собы. «Соба!» – кричал он. Его голос проходил сквозь дома, собирая мысли жильцов. Я сворачивал с улицы в один из бесчисленных тесных проволочков, которые разделяли дома. Всего несколько шагов, и я оказывался в крохотном дворике мастера Цзюто, где чудом помещался сад и дом. Сансей был одним из четырех людей в мире – которые на тот момент обладали черным поясом десятого дана наивысший ранг в цвету. Я чувствовал, хотя и не был уверен до определенного момента, что этот человек исполнен покоя. Говорил он мало, но если уж говорил, безмятежности в его словах было намного больше, чем мыслей. Мой же покой в то время стремительно таял. Я учился быть взрослым. Как американец я был крупнее своих японских ровесников. Вместо техники я использовал против своих противников грубую силу. Однажды вечером Сэнсэй объявил, что я самый сильный в группе. И тем же вечером он задал мне Рандери, учебный поединок, против мальчишки, который мне практически в пуп дышал. Окрыленный недавними похвалами мастера, я был уверен в исходе схватки. До сих пор помню, как мне представлялась моя победа. Я собирался провести сложный и довольно экзотический прием, в результате которого этот недомерок вылетит через бумажное окно прямо во двор. Однако, к счастью для меня, все получилось далеко не так, как я задумал. История неприятная, поэтому буду краток. Проворный соперник упорно отказывался от моих настойчивых предложений покинуть зал через окно. Более того, он делал встречные предложения, от которых я не мог отказаться. Тем вечером я несколько раз подряд соседцал потолок датьсю. Хотя я изначально и не был готов к такому повороту, однако каким-то образом мне удалось принять ситуацию. Произошла поведенческая коррекция, которую люди называют перевоспитанием. Моя спина и татами, до того момента практически незнакомые друг с другом, Быстро становились добрыми друзьями. Хотя поединок, по-видимому, длился всего минут десять, мне показалось, что прошло десять часов. Когда мы с дьяволом цунами, так я прозвал про себя этого малыша, обменивались поклонами вознаменования окончания поединка, все присутствующие в Дадзё вежливо прятали в улыбки. В довершении ко всему кто-то из учеников сказал мне, что моему противнику всего шесть лет. Эти слова были как соль на свежий ран. Ни до, ни после занятия я больше не видел этого мальчишку в Дадзё. Полагаю, он слишком превосходил всех нас в технике, чтобы заниматься с нами в одной группе. И вообще я уверен, что основное его занятие состояло в том, чтобы ездить из Дадзё в Дадзё и усмирять раздувшиеся Его наряженные от цюдоки. Уже на следующий вечер, когда я у Крюма размышлял над тем, как же это получилось, что я вот так вдруг все потерял, сенсей обучил нас системе «вода в животе». Это техника, предполагающая верховенство сознания над материей и направленная на укрепление силы тела через успокоение ума. При выполнении этого упражнения весь гнев и чувство унижения, переполнявшие меня с предыдущего вечера, утекли без следа, словно вода из треснувшего кувшин. Я был пуст, и образовавшуюся пустоту заполнило присутствие, которое лишь созерцало со стороны все, что я делал. Мне удалось воссоединиться со своим истинным «я», и его присутствие переполняло меня чувством защищенности и завершенности. Я ощутил нерушимую безмятежность, никогда не возникающую из каких-либо других источников. Я помню этот опыт столь отчетливо из-за контраста. Гнев и разочарование сменились покоем и ощущением внутренней силы. И на это ушли считанные секунды. Сегодня оглядываясь назад, я не сомневаюсь, что сенсей изначально так все и задумал. И есть еще одна причина, почему тот опыт покоя так отчетливо отпечатался в моём сознании. В том возрасте, целых 10 лет, Подобного рода переживания уже стали для меня редкостью. Чудо жизни понемногу тускнело. Я соблазнялся обещанием могущества, обретаемого через сил. Учителя, родители и даже ровесники всячески демонстрировали мне, что если я задумал получить то, чего хочу от жизни, или то, чего хотят от меня они, мне нужно быть дисциплинированным, волевым и трудолюбивым. Но теперь в этой бочке мёда появилась ложка дегтя. Мне снова открылась безмятежная сила детства, и она очень мне понравилась. И вот с одной стороны я почувствовал, что в непосредственной близости от меня есть некое лёгкое кровое присутствие, а с другой – все вокруг заверяли меня, что мне необходимо научиться контролировать себя и свою среду. Только в этом случае я смогу добиться блестящих успехов в жизни. Прошло еще полвека, прежде чем я вновь открыл для себя безмятежность, объявшую меня вот в ее каками. Я все же научился контролировать среду, но не так, как меня побуждали учителя. Я просто позволяю своему истинному «я» делать это за меня. Я вышел из окры. Безмятежность, которую я открыл, это симптом определенного состояния. Она не является результатом постижения или каких-то особых усилий. Большинство людей она приходит слишком редко и не тогда, когда они сознательно ищут, за исключением случаев, когда человек хорошо знает, где и как искать. На страницах этой книги мы откроем тайну обретения безмятежности. Я дал поискам безмятежности всю свою взрослую жизнь. Я проводил годы в глубоких размышлениях, уединившись в горах далеких экзотических стран. Я год за годом посвящал медитации по несколько часов ежедневно, в попытках обрести и удержать покой. После 35 лет упорной духовной работы я был не ближе к обретению стабильного внутреннего покоя, чем в самом начале своего путешествия. Исполненное уныние и разочарование – я, наконец, отказался от дальнейших попыток. Отказался от всего, что определяло мою жизнь, и обнаружил на освободившемся месте лишь пустыню. Но и там безмятежности не было. Все, что у меня осталось, так это малая искорка надежды. Однажды, когда я сидел в кафе при книжном магазине «Бодес» в городе Флинт, штат Мичикан, глядя в пластиковую чашку с безвкусным зеленым чаем, Это последняя искорка надежды Касла. Когда это произошло, все замерло. Сама Вселенная перестала дышать. И едва различимой в этой недвижимости присутствовала песчинка безмятежности. Когда мое сознание было привлечено к ней, я ощутил себя подобно Алисе, падающей в кроличью нору. Падая стремительно уменьшался в размере, словно камешек, летящий с высокого моста. Через миг произошел взрыв. Он был похож на большой взрыв, но только вместо огня и камней образовалась безмятежность. В результате этого взрыва моя вселенная наполнилась веществом покоя. Столик в кафе. Солнце, пробивая сквозь облака, грело мою спину. Зал гудел голосами, а в динамиках под потолком тихо журчал джаз. Я сидела, сжимая в ладонях чуть теплую чашку с чаем. Всё было так же, как прежде, за исключением того, что помещение теперь наполнилось ясным и живым светом, светом безмятежности. Каким образом целая Вселенная уместилась в тот маленький зайчик, и без того наполненный людьми и книгами, мне неизвестно. Но она появилась там, и никто не заметил. Галактики и катаклизмы творения легко проходили сквозь наши тела, и никто этого не замечал. Дыхание мое не изменилось, но по лицу застроились слезы, падая на стол возле чашки. Студентка, занимавшаяся вместе с друзьями за соседним столиком, встретилась со мной взглядом и быстро отвела глаза. Словно по какому-то незримому сигналу, мое сознание сжалось в бесконечно малую точку мерцающую вспышку меньше самой малой субатомной частицы. И я наблюдал, как из лучистой энергии сгущались облака и смешивались друг с другом. Из этих лучистых паров прорастали живые духи деревьев и морей и плодородных полей, лишь для того, чтобы снова раствориться в бесформенной энергии. Я был повсюду, больше всего самого большого и меньше всего самого малого. Когда эти вихрящиеся энергии творения померкли, я снова обнаружил себя в обыденном настоящем, который мы так уверенно называем реальным миром. Мое сознание вновь ворвались голоса людей и музыка, и запах кафе и гренок. Однако все это перестало быть обыденным. Слезы подсыхали, и я видел все вокруг более отчетливо. Все казалось свежим и чистым, озаренным изнутри. Все формы одновременно ощущались как энергия. Однако было еще нечто, скрытое глубоко в самых тонких формах энергии. Это нечто непознаваемо, и все же я его осознавал. Оно было разумным и сознательным. Но в первую очередь сострадательным. Это и было состраданием. И каким-то образом я был этим. Состояние внутренней безмятежности и блаженства продолжалось около пяти недель. Занимаясь повседневными делами, я замечал, что рутина наполнилась особого рода непринужденностью. Иногда я чувствовал себя отделенным от явления мира, как будто безмятежность подняла меня над суетой. Но при этом я оставался неотъемлемой частью происходящего, был един со всем этим. Не думаю, что такая перемена стала заметна для родных и друзей. Она была столь же тонка, сколько глубока. Вполне возможно, что на самом деле это состояние вовсе даже не стало менее интенсивным со временем. Просто я его ассимилировал. Я привык к нему, и жизнь стала казаться не такой же нормальной, как и прежде, за исключением одного. В ней появилось нечто настолько невообразимо приятное, И в то же время совершенно естественно, что я решил рассказать вам об этом в книге. С того дня мне больше не нужно искать безмятежности. Да, порой я утрачиваю ее на полдня, иногда на более долгий срок, но она всегда возвращается, и мне для этого не приходится прилагать ни малейших усилий. Внутренний покой приходит ко мне, как ребенок к матери после долгого отсутствия. Мы обнимаемся, словно родители и дитя, и продолжаем свою совместную жизнь, не особенно заботясь о тяготах повседневности. Я называю это спонтанное возвращение к состоянию безмятежности импульсом. Суть процесса в том, что напряжение и разочарование, тревога и неудовлетворенность просто угасают, теряют свою власть над тобой. Негативные силы в отсутствии бурных эмоций – которые их изначально питали, превращаются в безвредных призраков. Большинство людей могут пребывать в негативном состоянии дни, месяцы или даже годы. Наш ум полностью занят проблемами, он вновь и вновь переживает травмирующие события и репетирует пламенную речь для своего внутреннего суда. В плену негативных мыслей ум совершенно упускает хрупкую прелесть каждого текущего момента. На самом деле для того, чтобы мышление вышло из-под контроля, даже не требуется какое-то из рядовон выходящее событие, которое отвлекло бы ум от настоящего. Приходилось ли тебе, приехав на машине на работу, вдруг понять, что ты совсем не помнишь саму поездку? Тело в сотрудничестве с автомобилем доставило твоим куда надо, а он сам в это время был занят чем-то совсем другим. Ты можешь сказать, что по пути на работу не произошло ничего достойного внимания. Однако вопрос в другом. Дело в том, что такое автомышление само по себе составляет проблему. Или, если быть более точным, оно является симптомом кое-чего глубоко неправильного. Вот поэтому я и написал эту книгу. Во-первых, мне хочется заинтересовать тебя поиском внутренней безмятежности. Стоящий перед тобой выбор предельно прост. Безмятежность или проблема. По большому счету, это единственный доступный нам выбор. Во-вторых, я хочу, чтобы ты знал, насколько легко пребывать в состоянии безмятежности. Тебе вовсе не нужно посвящать свою жизнь поиску этого состояния, как делал я. На самом деле поиск безмятежности гарантия того, что ты ее не найдешь. Я хочу, чтобы ты на личном опыте прочувствовал, как безмятежность устраняет все проблемы, позволяя тебе наслаждаться богатством и красотой жизни. Наконец, я хочу, чтобы ты обрел импульс. Когда безмятежность непринужденно заполнит твою жизнь, я смогу считать свою работу выполненной. Но прежде чем мы перейдем к собственному опыту безмятежности, нам необходимо ответить на два вопроса. Давай их рассмотрим. Чего ты хочешь? На первый взгляд совершенно невинный вопрос «чего ты хочешь». Желание непроизвольно, и его механизм кажется совсем простым. Приходит желание, и ты хочешь получить объект этого желания. Если ты голоден, тебе хочется пищи. Если одинок, тебе хочется компании. Но откуда приходят эти желания? Нам известно, что некоторые из них обусловлены физическими и психологическими потребностями, например, жаждой любовь. Однако есть и такие, с которыми вроде бы не связаны никакие конкретные потребности. Возможно, тебе хочется купить красный гоночный кабриолет вместо более практичного семейного седана. А что ты скажешь по поводу желания иметь хромированный бампер, тогда как и твой теперешний вполне функционален. Что порождает желание беспотребности, страсть, которая бывает столь неуемной и в конечном счете столь разрушительной? Если ты предпримешь вместе со мной небольшое исследование этого простого вопроса, обещаю, твоя жизнь изменится, причем не чуть-чуть, а очень и очень глубоко. Ты обнаружишь целый мир, спрятанный под поверхностью своих мыслей. Это не мир тени и не отражение других уже известных тебе миров. Мир, скрывающийся за этим вопросом, широк и глубок и чист. Это мир, откуда твоя жизнь миг за мигом черпает воздух для дыхания. И вход туда открывается ответом на вопрос «Чего ты хочешь?». Эта книга может открыть перед тобой много удивительных дверей. Но на самом деле есть лишь одна дверь, куда тебе действительно нужно войти. И нет никакой необходимости искать чего-то большего, чем это простое откровение. Возможно, тебе потребуется некоторая подготовка, чтобы войти в эту дверь, и осуществить такую подготовку совсем несложно. Тебе предстоит немало работы и еще больше радости. Сейчас тебя ждет путешествие не из точки А в точку Б, но из слепоты в прозрение. Ты поймешь, что для обретения завершенности тебе никуда не нужно идти, ничего тебе не нужно. Так что лучше представить себе это путешествие как расширение, своего рода раскрытие восприятия, ведущее к осознанию того, что жизнь совершенно как она есть. Если это утверждение кажется тебе фантастическим или невероятным, тогда пристегни ремни. Мы с тобой отправимся в головокружительное путешествие, и ты вдруг осознаешь, как много прекрасного в жизни до сих пор проходило мимо тебя. Ты освоишь искусство видения и науку бытия. У природы нет проблем. Проблемы бывают только у людей. Когда человек осознает свою истинную природу, проблемы растворяются, как солнечный диск в безмятежной морской кладе. Вначале я предложу тебе учиться, так как ты привык на протяжении всей своей жизни, в линейной манере, с ориентацией на цель. Мы приучены манипулировать вещами, чтобы обрести некоторую власть над окружающей средой. Это нормально, но противно природе. Есть другой, намного более масштабный подход к жизни, тоже подразумевающий ориентацию на цель, но в более широком смысле. Речь идет о функционировании, которое опирается не на ум, но на нечто за пределами ума. Это трудно объяснить, но очень легко пережить на опыте, если только применить определенный метод. Читая эту книгу, ты совершенно непроизвольно овладеешь искусством бытия. И свидетельством тому вот эта непринужденность и радость, которые наполнят твою повседневную жизнь. В течение времени станет ненапряженным. Проблемы ослабят свою хватку. Собственная способность ярко и глубоко воспринимать даже самые обычные повседневные события будет порой просто ошеломлять тебя, наполняя сердце радостью и благодарностью. Подобно влюбленному в мир ребенку, ты снова начнешь смотреть вокруг невинными глазами. Твое понимание будет всегда идти рука об руку с опытом, обеспечивая полноту познания. Например, если я излагаю тебе идею о том, что безмятежность можно найти в промежутке между мыслями, это имеет смысл лишь в том случае, если я научу тебя ощущать этот внутренний покой. Ты не должен принимать на веру ничего, из сказанного мной. Ты убедишься, прав я или ошибаюсь на собственном опыте, когда выполнишь упражнение. И если уж мы затронули тему этих упражнений – которые я называю опытами. Ты сейчас самое время заглянуть вперед и рассказать, что ждет тебя на страницах книги. В ходе первого опыта ты научишься останавливать свое мышление. Этот опыт призван подтвердить и проиллюстрировать идею о том, что ты не тождествен своим мыслям. Ты существуешь даже тогда, когда твой ум безмолвствует. Помимо того, что это упражнение является иллюстрацией упомянутой идеи, оно вдобавок исключительно функционально. Даже если ты решишь ограничиться только первым упражнением – кстати, не волнуйся, если прежде ты уже пытался очистить своем мыслей, но не сумел, на этот раз у тебя точно получится – то уже оно одно добавит тебе энергии, укрепит здоровье и даст возможность более ярко и близко общаться с родными и друзьями. А ведь это только первые упражнения. Есть еще семь других, которые научат тебя стимулировать иммунную систему, нейтрализовать последствия стресса, например, проблема с пищеварением и повышение артериального давления, повышать свою энергетику и обострять ясность ума. Но важнее то, что ты научишься преодолевать боль, физическую и эмоциональную. Избавишься от страха смерти а также сможешь полностью устранить любые проблемы. Если ты уже заинтересовался, тогда держись за шляпу. Преодоление боли и устранение проблем – это только начало. Эти восемь опытов упражнений представляют собой ценнейшие инструменты для достижения более значительных результатов. Если ты стремишься стать мастером жизни, тогда тебе нужно отойти от делания и научиться быть. Именно об этом я намерен тебе рассказать. Основная идея этой книги такова – бытие более эффективно, чем делание. Если ты хочешь обрести на высшую радость и безмятежность, какие только может подарить тебе жизнь, то сделать что-либо для этого просто невозможно. Невозможно постичь целостность жизни по частям. И сколько бы у нас ни было денег, власти или друзей – И этого всегда недостаточно для полного счастья. Чтобы быть счастливым, необходимо пребывать в состоянии безмятежности. Приобретая новые умения или налаживая новые взаимоотношения, мы руководствуемся мыслью, что это поможет нам лучше контролировать то, что нас окружает. Мы думаем, что больше контроля означает больше счастья. Где-то в глубине нашей души теплится надежда, что мы можем в достаточной степени контролировать среду, чтобы обрести стабильное счастье. Опасное заблуждение. И значительная часть моей книги посвящена тому, чтобы это заблуждение рассеять. Власть над частями никому и никогда не давала возможности контролировать целое. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто был бы счастлив постоянно? Тот же. И вообще, что такое счастье? Действительно ли это то, что нам нужно, или же оно представляет собой лишь мираж? Позже мы поговорим об этом подробнее, но пока тебе важно понять. Счастье – это отнюдь не то, чего мы хотим в конечном счете. Оно не предмет наших самых сокровенных желаний. Счастье является частью проблемы, а не средством ее решения. Счастье подобно спортивной машине. Это то, чего ты хочешь, а не то, что тебе нужно. Ты убедишься, что сколь бы ни преуспел человек в погоне за счастьем, оно никогда не приносит того, что ему действительно нужно. Счастье всегда зависит от тех или иных условий. Если условия соответствуют твоим представлениям о счастье, ты счастлив. Если что-то выбивается из этих представлений, тогда ты не вполне счастлив. А когда дело идут совсем вопреки задуманному, то счастье как не бывало. Замечал ли ты когда-нибудь, что чем упорнее цепляешься за счастье, тем меньше его у тебя? Почему? Почему счастье столь неуловимо? Мы счастливы, когда все идет хорошо. Но как часто события отвечают нашим ожиданиям? Оглянувшись на свою жизнь, легко убедиться, что моменты полного счастья были очень краткими, всего лишь пики. Эти пики счастья окружены обширными долинами обыденности. Понятно, что нас наполняет пьянящее чувство успеха, когда удается заорканить счастье, сколько кратким оно ни было. Это становится своего рода подтверждением, что в нашей жизни все идет хорошо, а будет еще лучше. Но мы почти никогда не заглядываем за пределы этого зыбкого чувства удовлетворенности, боясь незримых сил, которые бурлят чуть глубже в уме. Сразу за крапицами света. Растревожив их, мы разрушили бы с таким трудом поддерживаемую хрупкую иллюзию. К счастью, нам не придется вечно плавать в этих пугающих мутных водах. В непостоянстве счастья заключается глубокий урок. Но боюсь из нас никудышные ученики. Мы спим прямо за партой. И приходится повторять этот один-единственный урок... Снова и снова. А мы блаженно похрапываем, с каждым выдохом выпуская из себя жизнь и все, что от нее остается, Это немножко слюны в уголках рта. Когда же нам все таки удается проснуться, мы осознаем, что суть урока в следующем. Бытие есть свобода. Делание без бытия – рабство. Бытие – это простой акт неделания. Неделание состоит в том, чтобы вначале осознать свое истинное «я», а потом наблюдать, как посредством истинного «я» и создается наш мир. Познание истинного «я» без всяких усилий растворяет любые проблемы и сопутствующие им страдания. Результат – внутренняя безмятежность и процветание, превосходящее самые смелые мечты. Внутренняя безмятежность – результат бытия. Под бытием я подразумеваю осознанность. Однако, скажешь ты, я и так осознаю происходящее. В какой-то степени это верно. Ты осознаешь некоторые мысли и действия. Но осознаешь ли ты себя? Осознаешь ли свое истинное «я»? Конечно, я осознаю себя, ответишь ты, негодующий. Я осознаю, что читаю эту книгу. И еще я осознаю свое тело и тот факт, что у меня есть работа и семья. Все эти вещи составляют то, что в этой книге мы будем называть «я». Это частности твоей личной жизни. Твое истинное «я» не то же самое. Как ты убедишься, оно неописуемо и неразрушимо. В результате осознания истинного «я» твое существование тоже приобретает черты неразрушимости. Когда ты неразрушима, исчезает любой повод для беспокойства. Тебя охватывает внутренний покой. Вот как все просто. Результатом осознания своего истинного «я» становится безмятежность. Внутренний покой – залог жизни без проблем. Но он также представляет собой нечто намного-намного большее. По мере работы над этой книгой ты претерпишь глубокую внутреннюю трансформацию. Поначалу у тебя может возникнуть желание научиться решать конкретные задачи, например, гасить тревожные эмоции – или преодолевать страх перед смертью. И я поощряю такое желание, по меньшей мере, на первых порах. Такого рода обучение подобно владению воинским искусством. Цель сражения – победить проблему при помощи знаний и техники. Нет ничего плохого в том, чтобы научиться эффективно устранять отдельные негативные факторы своей жизни. Однако не нужно думать, будто ты когда-либо сможешь узнать и сделать достаточно, чтобы стать свободным от всех проблем или свободным для безмятежности. Фактически ты можешь обойтись без глубокого понимания того, что есть внутренний покой, и вообще не стремиться к такому пониманию. В любом случае, это не главное. Здесь речь идет об очень индивидуальном путешествии, и предпринять его можешь только ты сам. «У меня нет специального плана для тебя». Да, я обнаружил образ бытия, не только включающий в себя нормальную жизнь, но невероятно обогащающий ее. Я готов начать с тобой оттуда, откуда тебе удобно. Хотя дверь только одна, но пути к ней много. Я освещу мой единственный урок с разных сторон, чтобы ты мог выбрать для себя тот подход, который тебе ближе. Я покажу, как малейший сдвиг восприятия освободит тебя от склонности к борьбе заменяя ее текучей непринужденностью, которая позволяет принимать жизнь вместо того, чтобы противостоять ей. И тебе не придется отказываться ни от чего, кроме страха и страдания. И это чистая жизнь, которую может вести каждый, если только таков будет его выбор. Фактически твое глубочайшее желание, из которого проистекают все остальные, состоит в том, чтобы познать себя – иными словами познать свою истинное я и это исходная точка и пункт назначения и я не позволю чтобы ты забыл о ней путешествуя от главы к главе ибо это не только ведущая тема нашей книги но и движущий поток самой жизни пока что я задал много вопросов и дал лишь намеки на некоторые ответы подожди еще совсем немного вначале нам нужно еще кое-что обсудить Но уже через несколько страниц я предложу тебе первое практическое упражнение, первый опыт твоего истинного «я». Чтобы упражнения принесли плоды, выполняй их добросовестно. Я хочу, чтобы мои слова ожили для тебя. А это возможно лишь в том случае, если ты слышишь музыку, для которой написан текст. Чем истинное «я» отличается от «я»? Слова оказывают на нас немного большее значение, чем принято думать. Я стараюсь всегда очень четко прояснить для себя, что означает то или иное слово и как оно используется. Многим людям свойственна непродуктивная и даже разрушительная привычка отстаивать ту или иную позицию по какому-то вопросу, не дав себе точного определения ключевых слов, которые они при этом используют. А, например, женщина спрашивает своего мужчину «Ты меня любишь?» и он отвечает «Да, очень». Взявшись за руки, они в припрыжку устремляются вперед по дороге блаженства, и каждый из них верит, что для обоих слово «любовь» означает одно и то же. Если блаженство равнозначно невежеству, то им предстоит пребывать в этом состоянии совсем недолго. В реалии жизни очень скоро вынудят их прояснить, что означает любовь для каждого. Иначе их взаимоотношения – понемногу разрушится изнутри. Ты все еще сомневаешься, что многие люди пытаются строить прочный фундамент на шатких словах? Тогда попроси кого-то из друзей точно сформулировать, что для него означает слово «друг» или «террорист», или просто описать вкус банана. Это упражнение может открыть для тебя много нового. Наверняка определение друга будет отличаться от твоего. И вполне вероятно, отличия окажутся весьма значительными. Мы привыкли думать, что люди видят вещи так же, как видим их мы. Но на самом деле так никогда не бывает. Единственное, что можно с уверенностью сказать о людях, это то, что все мы разные. И у каждого из нас свой уникальный взгляд на мир, не совпадающий ни с чем другим. Мы – существа относительные. Во всяком случае, именно так мы живем. Как будто нет никакой единой основы, никакой общей точки отсчета, которая была бы верна для всех людей. Мы словно пылинки в луче, бесцельно кружащиеся по комнате. А если бы существовала некая единая точка отсчета, Какой бы она была, как ты думаешь? Находилась бы она во внешнем пространстве или во внутреннем? В сознании или за его пределами? А ведь такая общая для всего человечества точка отсчета есть. И она едина не только для человечества, но для всего живого, для всего мироздания. Это достояние мудрецов. Это точка – истинное «я». В этой книге слова «истинное «я», «я есть» и «я» с большой буквы, взаимозаменяемы. Использование разных слов призвано помочь читателю посмотреть на концепцию истинного «я» с разных точек зрения. Нашу сущностную природу, истинное «я», невозможно ощутить при помощи чувств. Его нельзя увидеть, унюхать или распознать на вкус. Ум может подумать о нем, но мы не в силах промыслить его. Все это умственные процессы, а истинное «я» ускользает от потливых прикосновений ума. Оно совершенно не имеет формы, поэтому ум не может не ни ухватить ничего своими пальцами, не сосчитать на пальцах. Каждой мысли, каждая вещь происходит от истинного «я», но при этом само оно абсолютно невещественно, недоступно для чувств и непостижимо для ума. Тебе кажется, что мы забираемся в дебри абстракции? Потерпи немного. Затраченное время окупится столицей. Твоему уму просто трудно исследовать нечто, недоступное для исследования. Однако это нечто может быть пережито на опыте к чему мы и движемся. Хотя твоя истинное «я» не вещественно, оно постоянно поддерживает и защищает тебя. Истинное «я» как теплое пальто зимой. Даже когда ты погружен в повседневные заботы и начисто забываешь о том, что на тебе пальто, оно продолжает греть тебя. Не имеет значения, насколько ты усвоишь умом понятие истинного «я» и усвоишь ли вообще. Говорить о нем вообще намного труднее, чем познать на опыте. На самом деле ты можешь знать истинное «я» из опыта, даже в том случае, если я никогда о нем не слышал. Опыт истинного «я» чрезвычайно тонок и возвышен. Весьма вероятно, что ты уже соприкасался со своим истинным «я», сам того не зная. А вот это уже проблема. Если ты не осознаешь истинного «я», Ты не можешь и знать моего сокровеннейшего желания. На ближайших страницах я вручу тебе ключи, которыми ты сможешь открыть дверь к истине Я. Единственное, что тебе для этого необходимо, это быть человеком и пребывать в сознательном состоянии. Вот и все, что требуется. У тебя есть врожденное право на самооткрытие. Почему так важно осознавать свои истинные «я»? Это более чем важно. Это жизненно необходимо. Познать его, значит, освободиться от надежды страхов. Именно так. Когда ты познаешь свои истинные «я» или познаешь себя, к чему давным-давно призывал нас Сократ, ничто уже не сможет поколебать твою уверенность в себе. Твои чувства становятся сильными и позитивными, а мышление ясным и твердым. Ощущения, слух, зрение, обоняние и так далее обретают новую остроту и яркость. И тело стоит медленнее. Оно расслаблено, оно несуетно, оно намного лучше сопротивляется стрессу и болезням. Смотри, сколько пользы от такого простого открытия! Вспомни свои детские годы, потом юность, затем вернись мыслями в те времена когда тебе было 20, 30 и так далее, вплоть до нынешнего времени. Подумай о том, что ты делаешь сейчас. С течением жизни твои интересы и чувства менялись, росло и старело тело, взрослели дети, приходили и уходили друзья. Однако есть некая часть существа, пребывавшие с тобой всегда, сколько ты себя помнишь и остающиеся до сих пор. Эта часть осталась неизменной. Когда ты говорил «я хочу к маме», «я терпеть не могу физкультуру», «я буду любить тебя всегда» или «я не люблю громкую музыку», ты называл вещи, события и чувства, которые происходили с твоим «я», а с неистинным «я». Такие явления и чувства твоей жизни, как желание оказаться рядом с мамой, отвращение к физкультуре и так далее, Со временем менялись и теперь остались только в памяти. Многие вещи изменились, а истинный «я» осталось неизменным. Когда ты говоришь «я» голоден, то речь идет об обеих составляющих твоего существа, о неизменном «я» и переменчивом «я» одновременно. Ты говоришь о том, что твое «я» наблюдает, как «я» испытывает чувство голода. Большое «я» подобно безмолвному свидетелю – который просто наслаждается спектаклем твоей жизни. Малое «я» представляет собой декорации и сам спектакль. Большое «я» всегда пребывает с тобой, оно не стареет и вообще никак не изменяется. Именно об этой непостижимой неизменности писал Альфред Теннисон в своем стихотворении «Ручей». «Люди приходят и люди уходят, лишь я пребываю всегда». Мы тоже можем сказать, пусть менее красноречиво, но с не меньшим основанием. Мои чувства, мысли, уверенность в себе, состояние тела и обстоятельства окружающего мира приходят и уходят, но я пребываю всегда. Пусть эти слова не так трогают душу, но они отражают суть. Чувства и тело подобно лошадям, которые тащат повозку через жизнь. Ума есть эта повозка. Большой «Я» – пассажир, свидетель всего происходящего. Оно всегда остается свободным. Его не затрагивают силы мира. Оно неподвижный центр безмятежности. Оно наше укрытие от бушующих штормов жизни. Большое «Я» – другое название истинного «Я». Маленькое «Я» постоянно изменяется, а большое «Я» не изменяется никогда. Хотя и кажется, что ум сам знает, куда ему нужно двигаться, однако без большого «я» он сбивается с пути. Большое «я» подобно спутнику глобального позиционирования. Оно ничего не делает, однако без него у ума нет точки отсчета. Когда мы не осознаем собственное «я», мы пребываем во власти ума, тела и чувств, компонентов «я». Лошади и повозка влекут пассажира – куда им вздумается. В тех редких случаях, когда им удается на несколько драгоценных моментов усмирить свой хаотический мир, мы задаем себе вопросы. Какой во всем этом смысл? Или в чем цель бытия? И когда я не дает нам ответа, мы убегаем от этих вопросов, окунаясь в работу, телевизор, наркотики, секс, зарабатывание денег, трату денег, все что угодно, лишь бы отвлечь ум от этих дискомфортных моментов тишины. А ответ прост. Как только мы осознаем свое «я», нас обнимает особого рода покой. В начале истины «я» ощущается, как легкий отколосок безмятежности. Со временем, когда безмятежность крепнет, твое сознание наполняется радостью и чувством благоковения. Ощущение такое, как будто глядишь на красивый закат, однако солнце при этом не нужно. Ничего не нужно». Безмятежность и радость расцветают в тебе в самые неожиданные моменты и в самых неожиданных местах. И вот однажды ты вдруг с изумлением обнаруживаешь, что внутренняя безмятежность посетила тебя прямо в разгар какого-то неприятного события, например, во время ссоры или опасной ситуации на работе. Безмятежность, ощущаемая в результате осознания своего истинного «я», начинает пропитывать собой твое беспокойное состояние. Это смешение истинного я и я, углубляющее на жизненный опыт и расширяющее взгляд на мир. Осознав свое истинное я, мы уподобляемся океану. На дне он неподвижен и безмолвен, на поверхности пенистый, и волнист. Непредсказуемая переменчивая поверхность похожа на я. Большой же я, подобно спокойным глубинам. Однако и самые большие волны состоят из той же воды. Спокойную воду глубин мы называем истинным «я», а воду поверхности «я». Но по существу все это вода. Малое «я» — это просто активное проявление «я» большого. Живя лишь на поверхности океана, мы отождествляем себя с волнением и переменами. Мы попеременно возвышаемся и падаем вместе со своими надеждами и страхами, Лишь для того, чтобы разбиться о скалистые берега иллюзий. Но достаточно сознать глубину своего я, и мы можем без всякого напряжения наслаждаться стабильностью и покоем. На поверхности будут по-прежнему бушевать шторма, но с точки зрения большого Я мы остаемся незатронутыми. Другой способ описать большое Я сказать Я есть. Говоря так, мы подчеркиваем, что «я» ничего не делает, оно просто есть. «Я есть» означает, что существует лишь «я» и ничего больше. Мне нравится использовать словосочетание «я есть», поскольку оно углубляет ощущение истинного «я». Великий французский философ XVII века Рене Декарт больше всего известен своей фразой «Я мыслю, следовательно, я есть». Странно, что Декарт перевернул все с ног на голову. Простите за турный каламбур, но он тут объявляет Декарту первичный, а Де территорию вторичный. Следовало бы сказать: я есть, следовательно, я мыслю. Если следовать логике Декарта, получается, что прекратив мыслить, он перестал бы существовать. А это не так. Такое рассуждение имело бы смысл в устах существа, которое постоянно думает и может выжить только на поверхности океана истинного я. Но что произойдет, если твои мысли вдруг остановятся? Неужели ты перестанешь существовать? Неужели ты просто выключишься, как будто кто-то щелкнул выключателем, отключив тебя от питания? Я утверждаю нет. И в следующем разделе обосную свою позицию. Говоря «я хочу есть», ты признаешь одновременно изменчивый и неизменный аспекты своего существа. Смотри, что получается. Я хочу плюс есть равняется я малое плюс я большое. Обычно мы сосредотачиваем все свое внимание на голодном я и совершенно игнорируем ту составляющую, которая есть большое я. Удаляя лишь плотский голод, ты оставляешь без пищи всю целостность своего я. Нужно позаботиться об обеих сторонах уравнения. Ты не избавишься от проблем и не обретешь безмятежности, пока не осознаешь свое истинное Я. Ты обнаружишь, что когда ты перестаешь мыслить, ум прекращает свое существование, но Я остается всегда. Подобным же образом, когда мысль о идее исчезает, все, что остается, это Я есть. И когда угасает гнев, существует лишь я есть. Вся мирская суета растворяется в безграничных объятиях «я», в целостности истинного «я», и когда ум и тело вновь выходят на поверхность, обретя форму «я» волны, они приносят с собой из глубин «я» очень многое. А теперь о хорошем. Личность, изначально ориентирующаяся на перемены, никогда не может пребывать в полном покое. Это означает, что она никогда по-настоящему не познает свою истинную природу. Истинное «Я» – та часть тебя, которая никогда не изменяется. Давай-ка я повторю. Твоё истинное «Я» неизменно. Не пожалей времени, подумай об этом. Это не философская идея и не игра фантазии. Это факт, конкретный как камень. Истинное «Я» не стареет, не устает, не страдает от страха или боли. Полностью познав истинное «я», ты больше не будешь страдать. Никто не сможет тебя ранить. Как такое получается? Все, что для этого нужно, — лишь легкий сдвиг восприятия. И этот сдвиг может быть осуществлен быстро, просто и без особых усилий. Но никакие слова никогда не приблизят нас к этому опыту. Ключ к раскрытию своего взрослого сердца и раскрепощению невинного внутреннего ребенка состоит в том, чтобы научиться обращать внимание на то, что ты делаешь прямо сейчас. У тебя есть всё, что для этого нужно. Так давай же начнем. Ощутить свои истинное я на опыте проще простого. Однако тебе, возможно, потребуется несколько попыток, чтобы освоить этот процесс. И не потому, что ты к этому не способен, а потому, что, скорее всего, поначалу ты будешь ждать что-то совсем не того, что происходит на самом деле. Беспокоиться не о чем. Это нормальная человеческая функция. И овладеть ею способен каждый. Просто не напрягайся, следуй простым указаниям, и вскоре ты пожмешь руку собственному истинному «я». В 20 веке несколько великих учителей применяли эту технику для остановки мышления. Это прямой подход, не требующий размышлений или медитации. А состоит он в следующем. Опыт первый. Как остановить мышление? Сядь в комфортную позу и закрой глаза. Просто следуй за своими мыслями куда бы они тебя не повели. Не направляй их и не оценивай. Просто наблюдай, как они приходят и уходят. Вот так, понаблюдав их в течение пяти или десяти секунд, спроси себя, а откуда придет моя следующая мысль? Затем пристально наблюдай, что произойдет. Просто жди и наблюдай. Что произошло? Был ли краткий зазор у мышлений, пока ты ждал следующую мысль? Заметил ли ты промежуток, небольшую брешь между вопросом и следующей мыслью? Ладно, перечитай инструкцию и повтори упражнение. Я подожду. Ну как, заметил маленькую заменку в мышлении, паузу между мыслями? Если ты был внимателен, то после вопроса «откуда придет моя следующая мысль?» Заметила, что твой ум просто ждал дальнейших событий. Мгновенная пауза в мышлении возникла из-за того, что ум пытался понять, о чем ему думать дальше. И сравнивает это состояние с состоянием кошки, когда она следит за машиной нарой. Ты бодрствовал, ждал, но в этом промежутке не было никаких мыслей. Пожалуйста, выполни упражнение еще несколько раз, обращая внимание на этот зазор, промежуток между мыслями. Он обязательно присутствует, пусть мимолетно и едва ощутимо. Когда ты научишься стабильно осознавать эту паузу в мыслях, она станет шире, глубже и длиннее. Ты переживал эту паузу много раз, но, скорее всего, не обращал на нее особого внимания. Когда твой ум пребывает в состоянии «я», он не стремится к тишине. На каком-то уровне ум считает тишину нецелесообразной, ум не терпит пустоты. В лучшем случае твой ум воспринимает эту паузу как досадную заминку, брешь, которую необходимо заполнить. Большинство из нас знакома немного неловкая ситуация, когда мы не можем вспомнить, что хотели сказать. Слово «вертится» на языке, но как не старайся, вспомнить его не удается. И чем сильнее стараешься, тем глубже оно прячется. А в какой момент нам удается вспомнить, что мы хотели сказать? Когда мы перестаем лихорадочно копаться в своих мыслях и позволяем ему лечься. Как только мы прекращаем старания и успокаиваемся или переключаем мысли на что-то другое, слово само вылетает из нашего рта, словно пуля из ствола. Отнюдь неактивный ум привел нам заблудившееся слово. Оно пришло из глубин безмолвного истинного «я». Смотри, что я имею в виду. Если кто-то спросит, как тебя зовут, ответ приходит мгновенно. Ответ уверенный и автоматический. Если же спросить, что ты ел на завтрак, возникнет небольшая задержка. Твой ум подыскивает ответ. Чем сложнее вопрос тем дольше ум будет вырабатывать ответ. А это означает, что ум ждет, пока ответ сформируется из этой тишины. Видишь ли, ум не создает ответы. Он ничего не создает, Он лишь отражает то, что создано истинным «я». Уму придется весьма не по нраву гойкой пилюле этого знания, поскольку он очень любит иллюзию своей созидательной силы. Наш ум всегда торопится присвоить ответ. Любые паузы кажутся ему пустой тратой времени и внушают нетерпение. Постоянная активность ума, как дымовая завеса. Это попытка скрыть тот факт, что созидание идет от неподвижности, а не от деятельности. Ум старается схватить ответ и использовать его для укрепления своей власти. Невнимательный ум расточительно и вредоносен. Когда ты задаешь уму вопрос, откуда придет моя следующая мысль, он вынужден остановиться и проявить внимание. У него есть врожденная склонность хватать первую попавшуюся мысль и бежать с ней дальше. Но если ты сопротивляешься этому его стремлению к продуктивности и пристально смотришь, откуда на самом деле придет твоя следующая мысль, наградой тебе станет мимолетный взгляд на собственное истинное я дающие силы паузы. Ты только что нашёл ответ на вопрос «чего ты хочешь?». Это ответ на наш изначальный вопрос «каково моё самое сокровенное желание?». Источником всех других желаний и томлений ума служит глубочайшее стремление познать себя, познать свое истинное «я». Теперь, когда ты узнал, откуда приходят мысли, Я советую тебе регулярно выполнять этот простой опыт по одной минуте в час. Каждый час выделяй по минуте на то, чтобы остановить мышление. Если это неосуществимо, можешь выполнять упражнения реже, но в течение более длительного времени, по 5, 10 или даже 20 минут. Однако более частые краткие визиты к своему истинному «я» лучше подходят для достижения наших целей. Когда на поверхность сознания пробиваются другие мысли, не борись с ними. Это происходит всегда, поскольку думать в природе ума. Просто снова и снова задавай тот же вопрос с полным осознанием, до тех пор, пока не выйдет время, отведенное на опыт. Будь настойчив, и ты не пожалеешь о потраченном времени. Скорее всего, поначалу тебе придется закрывать глаза при выполнении упражнения – Но очень быстро ты научишься делать все то же самое и с открытыми глазами. Потом ты сможешь входить в этот опыт, ведя машину, беседуя с соседом не в разгар напряженного рабочего дня. И очень скоро ты осознаешь, насколько этот невинный опыт изменил твою жизнь. Все, что нужно делать, это регулярно наблюдать зазор между мыслями. Все остальное придет само собой непринужденность, творчество, энергия, дружелюбие. Уже через несколько дней ты станешь более безмятежным. И еще через несколько дней это упражнение будет даваться тебе совсем без усилий. Когда это произойдет, важно и дальше придерживаться графика по одной минуте в час, а также ждать тех моментов, когда истинное я будет открываться тебе спонтанно в качестве благословенного дара. Через некоторое время ты обретешь импульс, состояние, когда безмятежность станет неизменно возвращаться сама собой, если ты ее вдруг утратишь. Все, что тебе будет нужно для этого, откинуться на сиденье и наслаждаться поездкой. Вкратце подведем итоги. Когда мы забываем истинное Я, мы забываем о том, что мысли создается нашим «я». Когда так происходит, мы отождествляем себя с мыслями и чувствами. Говоря «я зол», мы связываем себя своей злостью. И тогда мы привязываемся ко всему, что несет с собой злость, к обиде, разочарованию, стремлению отомстить и так далее. А отсюда только один шаг к суровой схватке со своими мыслями и чувствами. В этом соревновании мы победить не можем. Проблема в том, что мы отождествляем себя со своим умом, а это ведет к большим неприятностям. Ум является продуктом истинного «я», а не наоборот. Твое истинное и «я» разумно. Ум – только инструмент, который ты используешь для повседневных дел. Без присмотра со стороны истинного «я» ум функционирует на автопилоте. Возникает впечатление, будто он знает, что делает. Но это иллюзия. Истинный Я универсальный Царитель Я сделала ряд сильных заявлений. Одно из наиболее страстных состоит в том, что утрата осознания истинного Я является единственной причиной людских страданий. А осознание истинного Я приводит к окончанию страданий. Предлагаю проверить, как эти утверждения подтверждаются на практике. Выполни опыт первый еще несколько раз. Твоя работа будет вознаграждена возникновением более отчетливого, а, возможно, и более продолжительного, зазора между мыслями. Пусть всего на одну секунду, но этот зазор возникает. Да, возникает, но что он собой представляет? Но как же? Это и есть твое истинное «Я». Ты наблюдал свое истинное «Я». А теперь вопрос на 64 тысячи долларов. Испытывал ли ты какие-либо тягостные чувства, когда оказался наедине со своим истинным «Я» в промежутке между мыслями? Ощущал ли какой-то дискомфорт? Ничего такого не было, верно? И если ты выполнял упражнение добросовестно, то заметил, что после него стал чувствовать себя немного более безмятежно. Попробуй еще раз. Это срабатывает всегда. Невозможно злиться, грустить, беспокоиться, чувствовать себя виноватым или испытывать любые другие негативные чувства, когда ты полностью осознаешь свою истинное я. Невозможно. И это не самообман. Чем больше времени ты проводишь в состоянии немышления, тем меньше у тебя дисгармоничных мыслей и чувств. Чем меньше у тебя дисгармоничных мыслей и чувств, тем более ясно ты мыслишь, дружелюбнее относишься к людям и легче решаешь повседневные проблемы. Люди, которые регулярно входят в контакт со своим истинным «я», живут более долго и динамично, и они причиняют меньше проблем окружающим. Хорошо, скажешь ты, но как можно жить, не думая? Разве я не буду тогда с бессмысленным взглядом бродить среди людей, натыкаясь на предметы? А теперь приготовься узнать нечто невероятное. Ты можешь делать все вместе. Ты можешь осознавать свое истинное «я» и в то же время думать и чувствовать и работать и заботиться о семье. На самом деле, сочетая деятельность с осознанием безмысленного истинного «я», ты будешь получать больше радости от выполнения даже самых обыденных дел. Твое самое сокровенное желание состоит как раз в том, чтобы осознавать истинное «я» во время любой деятельности. И волки сыты, и овцы целы. Но прежде чем ты хорошо усвоишь эту идею, нам нужно провести кое-какую подготовительную работу. Я хочу, чтобы ты и впредь уделял по одной минуте каждый час опыту номер один – остановки мышления. Обращай внимание на то, как регулярные соприкосновения с истинным «я» изменяют твою жизнь. Особенно важно не забывать об этом упражнении, если в твоей жизни сейчас много негатива. Однако не пытайся использовать остановку мышления для борьбы с негативом. Из этого ничего не получится». Просто выполняй упражнения и обращай внимание на перемены. Не мешай процессу, просто наблюдай его. Эти занятия сослужат тебе еще одну хорошую службу. Благодаря им ты глубже поймешь материал следующих клав. И тогда ты будешь готов к новым опытам. Основные тезисы первой главы «Кто я?» Безмятежности нельзя добиться при помощи напряженных усилий. Чтобы осознать свое истинное я, необходимо усвоить лишь один урок. Когда человек осознает свою истинную природу, проблемы сами собой растворяются. Счастье, часть проблемы, а не решения. Признаком осознания своего истинного «я» является внутренняя безмятежность. Истинное «я» недоступно мыслям и физическим чувствам, но его можно легко пережить на опыте. Маленькое «я» — это индивидуальная личность, постоянно изменяющаяся в течение жизни. Невозможно быть настроенным негативно, когда ты полностью осознаешь свое истинное «я». Осознание истинного «я» твое самое сокровенное желание.